Виток новой жизни. На небе ещё не успели загореться первые звёзды, а светлячки уже затеяли весёлый хоровод вокруг деревьев, озаряя всё вокруг себя загадочным светом. В это время два гнома с опаской вошли в незнакомый лес, который встретил пришельцев напряжённой тишиной. Сосны закрывали стремительно темнеющее небо пышными макушками, золотые шишки и поблёкшие иголки шуршали под ногами. В отдалении было слышно ехидное карканье ворона. Я тебе точно говорю, это место неподалёку находится. Карта не врёт. Её ещё мой прапрадедушка рисовал. Рыжий гном, обладатель растрёпанной бороды внушительных размеров, убедительно потряс перед спутником листом бумаги, сложенным в четверо. Смотри, гном развернул план. Вот заброшенная дорога. А вот здесь она должна на поле выйти, которая перед пещерой находится. Пфун на твою карту, Михалыч. Второй гном с азартом плюнул, проследив взглядом полёт плевка. Слюна пролетела на добрый десяток метров, что улучшило настроение ворчливого спутника рыжего гнома. "Ты это, слюни-то своей подбери", расплевался Гном, гномчу, прозвище было Михалыч, начал закипать. "Ты на карту посмотри, И водные знаки на месте и тайное слово моего пращура" И бумага из древесины самого млечного дерева сделана. Да этот листок полновесный талант стоит. И ты, Степаныч, будешь утверждать, что моя карта голый пшик? Да вы, подгорный испокон, своими дурацкими выдумками славились. И удивлюсь, если и твой предок от нечего делать розыгрыш придумал для своих благодарных потомков. Гном с черной кудрявой бородой скептически усмехнулся. И чего ради ты тогда со мной увязался? Рыжий гном обиделся. Свет фонарика, закреплённого на лбу, потускнел, точно отреагировал на настроение хозяина. А чтоб ты не залез куда не надо, пропадёшь, а мне потом тебя разыскивай. У Степаныча под наносной грубостью скрывалось сердце преданного друга. Ты мне сам объясни, почему никто из твоих родичей за сокровищами не отправился? Так, кто ж его знает? почесал затылок Михалыч. Тут раньше было послание какое-то написано, а теперь только слово одно и осталось. А что за слово-то? Степаныч протянул руку за планом. Что-то не вижу я никакого слова. Стёрлось уже. А раньше было видно: "Осторожно". Михалыч выдержал драматическую паузу. Может, не пойдем?» Чернобородый гном обеспокоенно огляделся по сторонам. Чёрт с ним с этим кладом, шкура целее будет. Да не дрейфь ты. Я с собой злого огня припас, похвастался рыжий гном. Пусть только кто-нибудь попытается сонются. Маленький дракон попытался ухватить кончик своего хвоста. Но не удержался и зарылся носом в землю, обиженно пыхнул и тут же затряс обожжённым хвостом. Послышался низкий рокот, к пещере подлетал огромный дракон. Мама! Сердце дракончика учащённо забилось от нежности и бесконечного счастья. Трепеща от волнения крыльями, он подбежал к матери и прижался к её сверкающему боку. Агарг! Дракониха лизнула малыша по спине. От мамы пахло свежей кровью и потом. Отрыгнув пищу, она легла возле пещеры, наблюдая, как стремительно расправляется с едой её младший сын. «Кажись, пришли. Михалыч подслеповато прищурил глаза. О, Анна, пещера-то. И где клад искать будем? Степаныч заглянул в карту. Тут камень какой-то отмечен. Вроде этот. Рыжий гном показал в сторону огромного валуна, лежащего рядом с гротом. Камень поражал своими размерами. Насыщенного малахитового цвета с платиновыми прожилками, он был в высоту восемь гномьев шагов, а в ширину все двадцать. Как камень-то отодвигать будем? Чернобородый гном привычно снял с плеча кирку и примерился к валуну. Зачем его двигать? Клад внутри находится. Степаныч подозрительно прищурился на друга. все таки вы выпадкорное и впрямь сумасшедшее. Как сокровища могли в булыжник попасть? Ты мне можешь объяснить? Не могу. Но все равно, сокровище внутри. Видишь, крестик на камне поставлен, а не под ним. Мой прадедушка знал, что делал. Да я не удивлюсь, если он сейчас с того света над нами со осмеха умирает, старый хрыч. Гномы привычно припирались, над лесом лениво всходила полная луна. Неожиданно карканье раздалось с соседнего дерева. Гномы, вздрогнув, прекратили спор и подошли к камню. Арок вошёл в зрелый возраст и начал готовиться к будущим турнирам. Молодой ворон наблюдал за ним с дерева. Ты грудь так сильно вперёд не выпячивай, осанка твоя никому не нужна. Не то же подставишь, а у тебя там чешуя не до конца затвердела. Ну тебя, Грок, вечно ты недоволен. Повозникай мне, будешь тогда другого учителя искать. Ворон придирчиво осмотрел дракона. А ну-ка, дыхни ещё. Арок с шумом пустил столб огня и замер в ожидании похвальбы. Мндя. Спектры ещё не очень отчётливы. Какие спектры? обиделся дракон. Пламени У зрелого дракона пламя делится на спектры: от синего цвета до оранжевого. Чем чётче деление, тем значит сильнее крылатый властилин. Ладно, сойдёт для сельской местности. Давай ещё раз повторим урок. А Рок начал заученно рассказывать. Значит так, рыцарь вроде как подкрадывается сзади, чтобы незаметно напасть со спины. Я делаю вид, что не замечаю его, хотя на самом деле я еще за версту услышал его по характерному позвякиванию. Рыцарь подбирается поближе, и тут я резко поворачиваюсь на 180 градусов и пускаю огонь второй степени румяная корочка. Дракон резко подпрыгнул в воздухе и выплюнул столб пламени. В лесу послышалось испуганное ржание и удаляющийся топот копыт. «Услышал, говоришь? Крок саркастически оглядел своего незадачливого ученика. "Да ты кроме себя никого и не слышишь". Вот и этого консервированного парня упустил. "Ты виноват. Повтори, повтори. Я не могу приёмы осваивать и одновременно наблюдать за происходящим". А Рок, обиженно отвернулся от наставника. «Придется учиться. И, кстати, раз уж рыцари тебя проведывать начали, поле боевое для сражения приготовь". Может, кто тебя по всем правилам решит вызвать. Действуй, ученик. Ворон взмахнул крыльями и исчез в синеющем небе. Да мне уже оста киркой махать. Степаныч сердито швырнул орудие труда в кусты. Хороша шутка, да приелась. Я домой пойду. Ни одной царапины. Да что ж это за камень такой, что гном и железо его не берёт, разочарованно сплюнул рыжий гном. Придётся злой огонь использовать. Не вздумай, разнесёт всё на мелкие клочки и нас зацепить может, обеспокоился чернобородый гном. Ты «Да не бойся, я всё просчитал. Тут всего на наполовник вещества и насыпано, и осторожненько. успокоил друга Михалыч. Арок медленно остывал под уходящим солнцем. Крок умер десять лет назад. Разговаривать было не с кем. Поединщики не беспокоили старого дракона. Молодые воронят оказались ему глупыми и наивными. Драгоценности не радовали крылатого властителя. Он рассматривал камни скорее по привычке, чем для истинного удовольствия. Небесное светило скрылось за горизонтом, а Арок лёг калачиком, обняв свои сокровища и уснул навсегда. Уже 30 миток прошло, а взрыва нет. Пойду посмотрю. Михалыч решил вылезти из убежища и посмотреть, почему не действует взрывчатое вещество. Подожди ещё, а может, остырел. Степаныч напрасно пытался удержать друга от опрометчивого решения. чего ж ждать-то, наверняка поддельный подсунули. Провалиться мне на этом месте. Рыжий гном зашагал по направлению к валуну. В это мгновение раздался мощный грохот. Гнома подбросило в воздух и отбросило на изрядное расстояние. Последнее, что помнил Михалыч, был огромный сук, упавший ему на голову. Молодой дракончик восторженно осматривался вокруг. Рыхлая луна, бесконечные стволы деревьев, светящиеся парад насекомых всё занимало его внимание. С соседнего дерева раздалось удивлённое карканье. Ты откуда взялся, малыш? Ворон подлетел к дракончику. Крок, это ты? Это же я, а Арок? Дракон со всех ног бросился к старинному приятелю. Я Крок. Но никакого Арога я не знаю. Мы же с тобой дружили. Ты меня драконьим искусством обучать взялся, когда моя мама умерла. Ты что, не помнишь? Обиделся дракончик. Во времена драконов меня ещё на белом свете не было. Ворон с любопытством смотрел на дракона. "Но ты же Крок", утверждающе протянул тот. "Это наследственное имя. Его у нас всегда первенцу дают. Я думал, что ты, как и я, сначала умер, а потом проснулся". По дракончику было видно, что он расстроен. "У воронов так не бывает. Мы навсегда умираем", объяснил Ворон. Наверное, тот крок мой предок был. У драконов раньше так тоже не было. Я первый. Айрок восторженно подпрыгнул в воздухе, затрепетав слабыми крыльями. Но молодые крылышки плохо слушались, и дракончик шлёпнулся на землю. "Ты это, осторожнее", каркнул Ворон. "Не спеши летать, тебе ещё лет десять пешком ходить. Давай лучше пещеру осмотрим. Сможешь ли ты в ней жить?" А рок поспешил в убежище в сопровождении нового наставника. Михалыч с трудом приходил в себя. В глазах двоилось и троилось. Первым, что он увидел, было бледное лицо друга. Почему-то у меня кружишься. Рыжий гном со стона сел и осмотрелся по сторонам. А я думал, что всё. Настал твой последний час. Придётся мне твой труп домой тащить. Чтоб я твоим близким сказал? Степаныч украдкой смахнул слезу. Да, здорово меня приложило, подтвердил Михалыч. Гномы свернули самокрутки и затянулись махоркой. Надо домой идти, Михалыч встал, опираясь на товарища. А как же сокровища? обеспокоился Степаныч. «Неужто забыл. Поблёскивая мягким светом среди осколков камней, лежали разбросанные перстни. Браслеты с вкраплениями эльфийского огня, тяжелые цепи, алмазные диадемы и массивные серьги с придонным жемчугом. Кажется, мы разбогатели, Рыжий гном восторженно потряс зажатыми в кулаке изумрудами. Чтобы твоему дедушке на том свете светлое пиво рекой лилось, ведь не наврал же, вторил ему Степаныч. Обнявшись и весело горланя песни, гномы отправились в обратный путь. Из пещеры вслед им смотрел маленький дракончик. "Ты не переживай, сокровище — дело наживное", утешал его мудрый ворон.